Я спас его тело, а выжившие скитальцы теперь спасут его дух. Рано сдаваться. Гильдии еще не пришел конец. Мы сможем ее вытянуть. Возродить из пепла. Лад, крикнул мне Волибор. Я видел, как ты убил этих тварей. Ну ты и зверь, леший тебя подери. Хотя тебя здесь вообще быть не должно. Через пару минут рядом с нами упал деревянный мост, а точнее тонкая лестница, которую остальные скитальцы связали из корней лианы палок. Вскоре они перебрали через хрипкий мост. Новик радостно хлопнул меня по плечу. Волейбор подбежал к родогосту и прошептал ему что-то на ухо. — Я услышал лишь часть их беседы. — Нашел. Он теперь в наших руках, — произнес Волейбор. — Тогда возвращаемся, — заключил родогост. — С невзором встретимся позже. Для начала нужно понять, что вообще происходит на этих чертовых болотах. Путь назад занял немного времени. Нам лишь нужно было перебросить лестницу еще раз. Мы по очереди перебрались в суше, что располагалось в плотной очерте. Первым пролез я, Новик и Стоян. После этого по лестнице проползли родогосты в Они были тяжелее всех, поэтому решили рискнуть. Последовать уже после остальных. Страховать друг друга. Как только мы оказались на берегу, в безопасном месте, я решил поднять вопрос, ради которого и последовал за скитальцами. — Родогост! — крикнул я. — Мне нужно знать, что ты думаешь. — Насчет чего? — не понял лидер. — Заслужил я право участвовать в экзамене. Могу ли я побороться за шанс стать скитальцем? — Ему четырнадцать, — напомнил волейбор. — Подумай хорошенько, Родогост. Не спеши с выводами. — Какая к черту разница? Этот малолетний засранец только что на наших глазах двух болотных упырей прикончил, — воскликнул Стоян. «Тихо!» — заткнул своих соратников родогост. «Я дам тебе такой шанс, Влад. Но перед этим тебе придется ответить на один вопрос. Перед всеми скитальцами. Если нам понравится твой ответ, пойдешь на экзамен. Если не понравится, у тебя больше никогда не будет возможности стать одним из нас. Готов ли ты рискнуть?» Глава двадцать пятая. Вопрос родогоста не такой уж и простой, каким может показаться. Он спросил, готов ли я рискнуть но даже не намекнул, о чем будет вопрос. А ставки крайне высоки Я могу рискнуть и попробовать дать ему ответ. Либо придется ждать два года. К экзамену меня ведут только два пути. Но есть вероятность, что на вопрос родогоста я не отвечу неправильно. Ведь мне об этом мире пока что известно совсем уж мало. А точно ли это будет проверка знаний? Нет, знания всегда можно наверстать. Думаю, он проверяет что-то другое. Мою волю? Настрой? «Сейчас узнаем, ведь отказываться я не намерен. И у меня есть запасной вариант, если что-то пойдет не так. Такое развитие событий я тоже предусмотрел». «Да, Родогост, я готов рискнуть», — уверенно кивнул я. «Задавайте свой вопрос. Смелости тебе не занимать, это я уже понял», — заключил Родогост. «В другой ситуации я бы спросил, пойдешь ли ты за мной на верную смерть. Но ты уже это сделал. Ты уже последовал за скитальцами». «И доказал, что на тебя можно положиться. Мы в твоей силе убедились. Мой вопрос будет иным. Скажи мне, Лад, если ты станешь одним из нас, и я отдам тебе приказ убить Добромира, твоего отца. Ты согласишься?» «Это что еще, черт подери, значит? Почему он спрашивает нечто подобное? Это ведь совершенно не соответствует главной задачи скитальцев. Если бы я устраивался в какую-нибудь королевскую стражу или тайную службу...» Я бы еще понял, зачем задавать такой вопрос. Но здесь это к чему? Очередная проверка. И каким образом я должен выполнить это условие? Сказать, что я бы выполнил его приказ? Нет, это бред. Я даже врать об этом не хочу. В этом нет никакого смысла. Хм, может, он имеет в виду другое? В этом вопросе подразумевается, что мой отец превратился в монстра, уточнил родогоста я. В этом вопросе подразумевается только то, что я отдал тебе приказ убить своего отца. И все, точка. Ты сделаешь это, да или нет? Холодно спросил лидер скитальцев. Ну, это уже ни в какие ворота. Полный бред. Я не буду подстраиваться и подбирать правильный ответ. Скажу, как есть. Если такой приказ поступит и за ним не последует никаких объяснений, я сразу же уйду из скитальцев. Ответ нет, родогост. «Думаю, на этом наш разговор стоит закончить», — заявил я. Что ж, если для вступления в скитальцы требуется отречься даже от собственной семьи, то мне все же придется искать иной способ зарабатывать своей эссенцией смерти. Добромир — отец моего предшественника, не мой. Но нас объединили одни проблемы. Мы уже стали одной семьей. Я не пойду против него. «Нет, это не конец разговора, лад», — помотал головой лидер. «Меня устраивает твой ответ». «Именно это я и хотел услышать». Голос Родогоста смягчился. Я даже заметил легкую улыбку на его лице. «Интересно, и как это понимать?» «Понимаю, что мой вопрос тебя сильно удивил». «Возможно, даже рассочаровал», — продолжил Родогост. «Но я задал его не просто так. Ты не первый человек, которого я спрашиваю об этом. Это отличный способ отделить зерна от плевел. Некоторые мальчишки так яро хотят стать одними из нас» что порой и не поймешь, серьезно они этого желают, или для них скитальцы это просто игра. Многие жалеют о том, что выбрали этот путь. Позже, после вступления. «Значит, такого ответа вы и ожидали?» — спросил ее. «Рассчитывали, что я откажусь исполнять такой приказ?» «Все именно так», — коротко кивнул Родогост. «Молодняк очень любит хвалиться своей верностью делу. Говорят, что готовы пойти на все, лишь бы стать одними из нас». Но смысл с китайцев не в этом. Мы готовы жертвовать собой, а не другими. Своим ответом ты показал, что не станешь приносить жертву отца, зато готов пожертвовать своей мечтой. Приходи завтра утром на экзамен. Считай, что в списках ты уже есть. Интересно, он все это вывернул? Я уж было решил, что Родогов совсем с ума сошел, раз начал выдвигать такие вопросы. Но в его вопросе скрывалась ловушка для бездумных мальчишек которые до конца не осознают, куда и зачем они вообще идут. И, думаю, таких от Сева будет еще много. Это только начало. Еще даже экзамен не начался, а скитальцы уже отбирают наиболее подходящих людей для своего дела. — Ах да, — вспомнил Родогост, — чуть не забыл. — Хочу дать тебе пару советов, Лад. — Уже темнеет. Сейчас тебе лучше вернуться к отцу и предупредить его о том, что завтра тебя ждет экзамен. «Я не хочу портить отношения с Добромиром. Если он запретит тебе проходить вступительные испытания, я с ним спорить не буду. Здесь его слово важнее. Тебе еще нет шестнадцати. Значит, без его разрешения мы тебя обучать не станем». «Кстати, а про магию Добромир в курсе?» «Про магию?» — не понял Волейборд. «Ты это о чем, родогост?» «Вот теперь даже не думайте оправдываться, что пропустили все веселье из-за тумана», — вздохнул лидер. Вы с Ладом знакомы куда дольше, чем я. И что? Вы втроем до сих пор не заметили, что у него целых две ветви магии имеется — Ч-ч-ч, — Чего? — Мы ничего об этом не знали, Родогост. — Клянемся, — ответил Волибор. — А подумать не пробовали? — хмыкнул Родогост. — Мальчишка уже не в первый раз убивает монстров. Он помог отцу вылечить меня. И я слышал, что он же исцелил многих других жителей в деревне. — Вам это подозрительно мне показалось? — Ну, мы думали, что он просто решил приукрасить свои подвиги, — пожал плечами встаян. — Вы опять допустили ту же самую ошибку, что и в прошлый раз. Радогуст прикрыл глаза ладонью. — Нет, даже не напоминай об этом, мне до сих пор стыдно, — поморщился волейбор. — А я все равно напомню. — Пусть мальчуган послушает. — Может, это вас хоть чему-то научит. Вы вечно игнорируете существование магии. Хотя я предупреждал вас, что это очень глупо. Она встречается куда чаще, чем вы думаете, — принялся читать лекцию Родогост. И что в итоге? Три месяца назад вы чуть не подохли, потому что не поняли, что один из лесных псов владеет магией иллюзий. — Мне до сих пор эта чертова собака в кошмарах приходит, — простонал Новик. — Мы уже усвоили этот урок, радогост правда? — Плохо усвоили, раз проглядели в этом парне магический потенциал. Продолжил отчитывать своих людей Родогост. Как лидер он очень даже неплох. В волейбор, который все это время казался мне несломимым воином, сейчас понуро опустил голову и молча слушает Родогоста, будто провинившийся ребенок. Вот это и есть абсолютный авторитет. И, очевидно, Родогост получил его не просто так. Он его заслужил. свое уважение лидер должен заработать со временем. Особенно в таком мире. Кроме того, я видел лицо Родогоста, когда мы остались с ним вдвоем на том острове. Он видел, как его команда упала в бездну. Не мог знать наверняка, что они живы. Только тогда он показал, что полностью сломлен. И это была не слабость. Нет, я понимаю, как он мыслит. Для него скитальцы — это семья. И как только он понял, что никого кроме него больше не осталось, он сразу же перестал быть лидером. Лидеры ведь тоже разные бывают. Есть люди-одиночки, которые тащат себя вперед, независимо ни от чего. А родогост явно не такой. Он вожак стаи. Нет стаи – нет вожака. Вот и вся логика. Кстати, довольно интересно слушать даже такие мелкие переговоры между скитальцами. Уже из этой перепалки я понял, что в этом мире есть монстры, владеющие магией. Я почему-то решил, что этой силой могут владеть только люди. «Значит, далеко за чертой может быть куда опаснее, чем на местных болотах». «Да, ладно, насчет трофеев. Родогост отплекся от спора со своими подчиненными. Не думай, что я решил захапать их себе. Ты убил двух упырей. Обычного и усиленного». «Королевского?» устояно чуть челюсть не отпала. «Нет, если бы мы встретили королевского упыря, мы бы оба погибли в первые же секунды схватки». "Корее всего, это один из его гвардейцев", ответил Родогост. "Тоже любопытный факт. Подозреваю, что упыри они так классифицируют из удобства. Вряд ли у них есть сложная иерархия. Видана говорила, что упыри охотятся в одиночку. Должно быть это исключение из правил. Особо сильный монстр собирает вокруг себя других себе подобных. И мне удалось разделаться с одним из них. Так что насчет трофеев?" уточнил я. "Срезанные языки упырей при мне." — ответил Родогост и похлопал рукой по своей сумке. — Железы тоже. — Нужно только донести их до штаба и поместить в естественную среду. Деньги я тебе отдам позже. Ты их заслужил. Получится примерно 15 серебряников. — Ничего себе! Для нас с отцом это целое состояние. Нам этих денег надолго хватит. Особенно с учетом того, что сейчас за аренду жилья мы платим гораздо меньше, чем у Харитона. «Однако я могу предложить тебе удвоить сумму», — неожиданно заявил Родогост. «Я могу придержать эти деньги у себя пока что. Если они нужны тебе прямо сейчас, я отдам их завтра утром. Если же готов рискнуть, то подожди окончания вступительных испытаний. Если станешь одним из нас, я отдам тебе тридцать серебренников «Что скажешь?» «Вот ведь и трец. Ну, тут он меня уже явно за дурака держит». Это распространенная уловка. По крайней мере, в моем мире очень часто проводили эксперименты такого типа. Таким образом проверялась сила воли человека. Например, ребенку давали шоколадку и говорили, что он может ее съесть, если хочет. Но если он потерпит несколько часов, то ему дадут две шоколадки. При этом испытуемый был изолирован. То есть у ребенка не было возможности отвлечься на что-то другое. Например, поиграть в игрушки или посмотреть телевизор в ожидании очередного приза. Предполагалось, что именно в детстве формируется способность к терпению. В хорошем смысле этого слова. Позже выходили статьи о том, что именно те дети, которые дожидались второй шоколадки, в итоге достигали больших результатов в учебе, а потом уже в карьере. Терпение, способность выждать удобного момента. Вот на что решил проверить меня родогост на этот раз. Он уже завалил меня проверками но я не подведу ни его, ни самого себя. «Отлично — Отлично, — заключил я. — Значит, подожду того дня, когда стану одним из скитальцев. — Уверен? — нахмурился лидер. — Да, оно того стоит. Ситуация очень сложная. Я уже понял, что скитальцы явно мной заинтересовались. У них в команде нет ни одного мага. Видана умеет колдовать, но официально она не состоит в их команде, лишь временно проживает в штабе, поскольку ранее часто помогала людям родогоста. Я им нужен. Но просто так меня не возьмут. Все равно придется пройти через вступительное испытание. А на экзамене преимущество у меня гораздо меньше. Вряд ли магия мне поможет пойти дальше. Ведь испытание рассчитаны не на магов, а на обычных юношей. Как ни крути, а я младше остальных претендентов как минимум на два года. И это колоссальный отрыв. Моё тело только начало развиваться. А они уже близки к тому, чтобы стать взрослыми мужчинами. Будет трудно, но иного выбора у меня нет. Я все равно получу свое место в их команде. Дело даже не с просто теперь это вопрос принципа. В таком случае расходимся. Мы возвращаемся в штаб, Влад, а ты иди домой к отцу. Тебе придется объяснить ему, где ты был. Я лгать Добромиру не собираюсь, если он будет задавать мне вопросы и учти это. Так что если он до сих пор не в курсе насчет твоих магических способностей... «Сейчас самое время рассказать ему правду», — закончил Родогост. «Я так и планировал поступить». «Родогост прав. Этот момент наиболее удобный. Я раскрыл свои силы перед скитальцами. Дальше скрывать их не имеет смысла, по крайней мере перед отцом». «Однако вам лучше молчать», — Родогост обратился к своим соратникам. «Дальше Лацам разберется. Он еще не достиг совершеннолетия, но ему уже пора принимать решение самому, как мужчине». Вы за него никому об этой магии не рассказываете. Отцу пусть поведает свою тайну. Остальным об этом знать не обязательно. Если, конечно, лад с Добромиром сами не захотят рассказать людям о его способностях Стойте! Когда я понял, что скитальцы собираются от меня отделиться, я решил задать им еще один вопрос. Вы поняли, из-за чего произошло это землетрясение? Откуда появились разъемы? Лидер взглянул на валибора Тот лишь пожал плечами. Как видишь, ответ на этот вопрос нам неизвестен, но мы будем искать причину. На этот счет не тревожься. Погранку такие разломы задеть не должны, — пообещал Родогост. У меня есть догадки насчет того, из-за чего все это происходит. Но пока что озвучивать их слишком рано, нужно подумать. На этом наш разговор подошел к концу. Сегодня я впервые говорил с Родогостом, даже бился с ним бок о бок. И он оставил себе хорошее впечатление. Работать под его началом я не против. Уж всяко лучше, чем трудиться и обогащать коррумпированного главного врача, с которым мне приходилось иметь дело незадолго до смерти. И вправду, тут я нужнее. А в предыдущем мире борьба ничего не решала. Сколько я не пытался восстановить справедливость больницы, ничего не получалось. Как было руководство плевать на пациентов, так ничего и не поменялось. А прийти и применить на всех некротическое касание... Звучит заманчиво. Но даже если бы оно и было в моем мире, я бы только проблем себе лишних нажил. Когда я вернулся домой, Добромир встретил меня уже у входа на территорию Митрия. Он заметил, что я слишком долго отсутствовал, и у отца созрело много вопросов. Я убедил его, что разговор придется продолжить там, где нас никто не услышит. Щербак, между тем, снова отсутствовал. Видимо, нашел себе новую работу. Возможно, скоро он от нас переедет в другое место хотя лично я сомневаюсь, что с ним все в порядке. Такое ощущение, что он тронулся даже сильнее, чем те, кто позавчера вернулся с болот. Мы с отцом остались наедине. И на этот раз я рассказал ему все о своих силах, без утайки. Понимал, что он не поверит, поэтому показал ему свою силу на практике. Достал нож, сначала обработал его сваренным, на антисептическим отваром. Не хватало еще подхватить какую-нибудь заразу от упыря. А затем сделал надрез на своей руке и показал отцу, как тот зарастает за считанные секунды. Это потратило всю маму, но мне было необходимо провести демонстрацию своих сил, иначе бы он мне не поверил. Посчитал бы, что я снова скатился до слабоумия, которое было у предшественника. — Скалис великий, — прошептал Добромир, так — ты в самом деле не врешь. Но откуда у тебя могли взяться такие силы? Откуда, лад? В моем роду еще никогда не было человека с магическими способностями. — А твоя мать? У нее их, насколько я знаю, тоже не было. Но я не могу быть в этом уверен. М -м -м. Может, ты и вправду унаследовал что-то от ее предков. А вот это хорошая тема для разговора. Я ведь вообще ничего не знаю о матери своего предшественника. Кто она? И где она сейчас находится? Она вообще живая ли ее уже не стала? Добромир ни разу не упоминал о ней. По крайней мере, после того, как я оказался в теле Лада и почему-то мне кажется, что до этого разговоров о матери тоже не было. Иногда в моей памяти всплывают особо сильные воспоминания бывшего Лада, но при мыслях о матери память молчит. Я не помню ничего о своей матери, прямо сказал я. Помнишь, не так давно я говорил тебе, что часть моих воспоминаний исчезла? Расскажи мне о ней, кто она и откуда? Не переводи тему, Лад, помотал головой Добромир. Сейчас мы говорим о твоем вступлении в ряды скитальцев. — Неополисте. — Полиста? — поймал его на слове. — я Это имя моей матери? — Да, еще раз тебя прошу, не переводи тему. — Тебе о ней знать пока что не стоит, — насупился Добромир. Я впервые увидел, чтобы он так злился на меня из-за обычных вопросов. Похоже, именно в этой истории кроется большая часть наших проблем. Но в чем-то Добромир прав. Сейчас мне эти знания не дадут никакой пользы, только удовлетворят мое любопытство. Лучше вернуться к главной теме. — Согласен, сейчас это не имеет значения, но новый путь, на который я встал, уже не изменить, отец, — произнес я. Завтра утром я пойду на вступительный экзамен. Я уже давно решил, что стану скитальцем. Я был на болотах. Убил трех упырей. Я полностью искоренил всех прибрежных кусачей, что обитали около черты. Помогал скитальцем, хотя они меня никогда об этом не просили. В моей голове всплыли слова родогоста и я решу, что самое время их использовать. Я боевой целитель. Стану им в Буду укреплять свои силы. И единственный, кто может помешать мне завтра пойти на экзамен, это ты, отец». «Лад, ты же понимаешь, что я тебе не враг», — вздорнул Добромир. «Знаю. Я не это пытаюсь сказать. Я просто прошу, не останавливай меня». Именно для этого я и был созд. «Возможно, тот случай в лесу, что оставил эти полосы на моей руке», Произошел не случайно. Может, это не проклятие? Может, это благословение Скалиса? Придется немного попанипулировать Добромиру. Я знаю, что он верит местного бога. На него всегда действуют мои аргументы, когда я подаю их как волю Скалиса. Хотя на деле у меня уже появились догадки о природе моей силы. О механизмах, по которым она работает. Я часто слышу, что монстры из-за черты распространяют заболевания. Особый монстр оставил отметины на моей руке. И вскоре в этот мир попал я. Во время медитации я много думал об этом. Тогда у меня и родилось предположение, что баланс, которому я следую, и разлад, служащий наказанием за нарушение баланса, это не воля Скалиса, не благословение. Нет, это проклятие. Пока что никаких доказательств этому у меня нет. Но есть вероятность, что изначально система должна была давать мне только целительскую силу. Но меня внедрился яд монстра, разлад. Может, я столкнулся с магическим заболеванием, которое система подает как борьбу дух начал? Борьбу жизни и смерти? Думаю, ответ я узнаю не скоро. Я ведь еще до сих пор не понял, откуда вообще в моей голове взялась эта система. Она слишком похожа на вычислительные алгоритмы из современности, из моего мира. Этот инструмент не вписывается в местные реалии. Он и народен, как и я. «Значит, ты хочешь защищать людей? Хочешь не только лечить больных, но еще и бороться с монстрами, как скиталец?» – уточнил Добромир. «Да, я уже все для себя решил. Даже выбил допуск на экзамен. Мне разрешили участвовать. Завтра меня будут ждать на вступительных испытаниях. Но только с твоего разрешения!» – еще раз объяснил ее. Отец горько усмехнулся. — Ну и кто я такой, чтобы тебя останавливать? Мне уже начинает казаться, что скитальцы знают тебя лучше, чем я, лад, — заявил он. — Я даю тебе свое добро. Поступай, как считаешь нужным. Похоже, ты стал мужчиной быстрее, чем я думал. И это неплохо. Я сам прошел через такую же проблему. Меня воспитал дед. Родители погибли от мора, который забрал много жизни Не только их. Дед был плотником и хотел, чтобы я следовал его пути. Но мне хотелось лечить людей, чтобы те не погибли так же глупо, как мои родители. Добромир выдержал паузу. Дед не дал мне своего благословения, и я пошел против его воли. Сбежал и дома нашел себе учителя. И стал знахарем. И знаешь, Лад, я об этом не пожалел. Поэтому не хочу вести себя, как вел он. Мне не по душе, что ты хочешь стать скитальцем. Но если твое решение твердо, ступай. Я тебя не остановлю. Спасибо тебе, отец. Я улыбнулся, кивнул ему с благодарностью. Хороший вышел разговор. Я ожидал, что будет гораздо хуже. Но я даю тебе свое благословение только на экзамен, уточнил отец. Там ты точно не погибнешь. Если твоя воля сильная, ты сможешь заполучить место в рядах скитальцев, значит, такова твоя судьба. Но если не справишься, ничего страшного. Я сделаю из тебя хорошего знахаря. Хотя, вижу, ты уже умеешь лечить людей не хуже меня. Наш разговор подошел к концу. Я получил удобрение Добромира. Осталось только приступить к предстоящему испытанию. Следующим утром отец пожелал мне удачи, а затем ушел осматривать больных. Я же присоединился к общему потоку людей. Десятки молодых мужчин шли к штабу скитальцев. Там были не только 16-летние юноши. Зрелых мужей было не меньше. Всю дорогу я слышал шепотки. «Лободырный лад», «Малолетка», «Сопляк». Так меня называли взрослые участники вступительных испытаний. Чувствую, придется непросто. Преимуществ у меня мало. Я самый слабый участник экзамена. Но сдаваться я не собираюсь. Около входа в штаб нас встретил... «Новик? Не его я ожидал увидеть». Почему-то думал, что нас будет ждать родогост. Но, похоже, у скитайца были свои планы на этот экзамен. Они решили всех удивить. Так, вроде все собрались. прищурился он, пробежался глазами по списку. 61 человек. Отлично. Можем начинать. Приветствую вас на первом этапе. Всего их будет четыре. Надеюсь, сил у вас... Нас что, будет проверять этот сопляк? Услышал я шепот одного из участников. Им был взрослый мужчина, гораздо старше Новика. А мы точно пришли куда на... Бум! В его висок прилетел метательный нож. Толпа разомохнула, когда умник упал на землю. Благо, нож оказался деревянным. «Итак, теперь вас ровно 60 пожал плечами Новик. «И если среди вас остались те, кого что-то не устраивает, настоятельно рекомендую покинуть экзамен, пока не поздно». Новик показал себя с неожиданной стороны. Я полагал, что он совсем зеленый. Ничего не умеет. Но это не так. Может быть, он новичок. Но ему уже много раз удавалось выжить во время вылазок. Пока что он оступился только один раз с кусачами. Но тогда я оказался рядом. Живучий парень, ничего не скажешь. После заявления Новика никто не ушел. Он выждал еще минуту, а затем заявил. Что ж, отлично. «Значит, мы можем приступать к первому этапу. Надеюсь, вы готовы побегать?» «Учтите. Если выносливости у вас не хватит, переломанные ребра будут меньше из ваших проблем». «Переломанные ребра? о, -о, -о, -о. Похоже, намечается что-то интересное». Глава 26 «Я заметил, как многие в толпе уже начали волноваться». Погранки еще никогда не проходили, экзамены такого рода, поэтому участники понятия не имели, с чем им предстоит столкнуться. Обстановка накалилась, поскольку Новик только что заявил, что без травм многие не обойдутся. А затем подкрепил слова действиями. Один участник выбыл еще до начала состязаний. «Стойте! А я могу задать вопрос?» Тисущимся голосом произнес незнакомый мне юноша. «Или уже поздно. Мы ведь еще не начали, верно?» «Вот-вот начнем», — отрезал Новик. «Дайте мне для начала закончить речь». «Простите, я просто хотел узнать, не выйдет ли так, что кто-нибудь из нас того...» Он пожал плечами. «Помрет». «Интересно, на что люди вообще рассчитывали? Что мы тут просто в верности поклянемся и сразу же вступим в ряды скитальцев? Очевидно, что испытания нас ждут жестокие. Они будут вычленять лучших из лучших». «Очень надеюсь, что до смертей дело не дойдет», — сухо ответил Новик. «Все зависит только от вас. А теперь, прежде чем мы приступим к первому этапу, позвольте объяснить, из чего будет состоять экзамен». Новик потянулся за листком бумаги. «Лад, а ты что тут делаешь?» — послышался шепот за моей спиной. Сквозь толпу ко мне пробился Радко. «Долгая история, но я тоже буду участвовать. Ты же не думал, что так легко от меня отделаешься?» — усмехнулся я. — Третьяк с Рязаном тут? — Да, конечно, — кивнул Рыжий. — Странно только, что этот придурок Микула не пришел. Он ведь тоже собирался в скитальце податься. Видимо, передумал. — Итак, — продолжил Новик. — Вступительные испытания будут состоять из четырех этапов. Мы будем проверять все ваши навыки. Скорость и выносливость. Проверка этих качеств займусь я. Уже сегодня. — Те, кто пройдут дальше, уже этим вечером приступят ко второму этапу. Он пройдет здесь, в нашем дворе. Испытание на сообразительность. Этим займет Состоян. Он будет ждать вас ближе к вечеру. Кажется, я понял, как они решили распределить обязанности между собой. Каждый из китайцев будет испытывать участников в том, в чем он сам силен. А это значит... «Завтра пройдут последние два этапа», — продолжил Новик. «Волейбор проверит вашу силу, и лишь те, кому удастся пройти через него, смогут лично побеседовать с мастером Радагустом. Именно он будет проводить финальный отбор». «Чувствую, от шестидесяти человек тут едва ли останется один десяток. Скорее всего, настанет еще меньше. Несмотря на то, что скитальцы заинтересованы во мне как бы его целителя целителе, поблажек мне никто не даст». Я тут единственный, кто еще не достиг 16 лет. Более того, тут и взрослых мужчин целая куча. Но, скорее всего, как раз у самых старших шансов тоже немного. Не просто же так существует академия, в которой китайцев воспитывают с малых лет. С возрастом организм становится менее подальше в тренировкам. Ни рефлексы, ни ум, ни физическую силу уже так тонко не настроить. Как-то странно, что скитальца не установили верхние ограничения по возрасту. Сюда разве что старики не пришли. Наверное, им настолько яро требуется свежая кровь. Неважно, кто и какого возраста. Главное, чтобы у человека был потенциал. — А теперь выдвигаемся за мной. Живо! — скомандовал Новик. — Первый этап пройдет в лесу. Скиталец указал на возвышающиеся за полем сосны. — Советую не отставать. Если кто-то не успеет нагнать меня до того, как я отдам следующие указания, считайте, что этот человек уже вышел. Новик быстрым шагом покинул передний двор штаба скитальцев. Толпа резко развернулась и направилась вслед за ним. Пока что Новик не перешел на бег, но я заметил, что он постепенно наращивает темп. Позади послышались чьи-то крики. — Стойте! Ай! — выкрикнул тот самый юноша, который задавал вопросы Новику. Я услышал звуки борьбы, и парень утих. Со мной тут же поравнялся Радко. — Плохие дела! — тяжело дыша прошептал он. Там парня только что поколотили. Вывели из испытания. Нужно сообщить Новику. Это не имеет смысла, — помотал головой я. Он все слышал, но вмешиваться не станет. Я догадывался, что может произойти нечто подобное, но не думал, что люди начнут пользоваться столь подлыми приемами в самом начале первого этапа. Новик ясно дал понять, что задача у нас одна — следить за ним, слушать его указания. Но скитарец не упомянул более ни о каких запретах, И один из участников уже это понял. Мы можем мешать друг другу. Можем выбивать других игроков из этой гонки Вот только я не уверен, что оно того стоит. Возможно, за нами следят другие из скитальцы. отмечают для себя, кто борется честно, а кто пользуется подлыми уловками. Еще неизвестно, как это повлияет на итог соревнования. Поэтому лично я собираюсь играть от защиты. «Сделаю все, что скажет Новик, но намеренно выводить конкурентов не буду. Мы уже приблизились к лесу. К этому моменту Новик уже бежал так, что с нас сто потов сошло. «Эй, где там этот малолетний дурак?» – послышался чей-то голос за спиной. «Сын знахаря, он что, еще не выбыл?» а Люди, что бежали со мной рядом, тут же обратили на меня внимание. «Плохи дела, лад», – бросил Радко. «Нам лучше держаться вместе». — Надо прибиться к третику с Рязаном, так у тебя будет больше шансов продержаться. Кажется, тот урод, который вывел из соревнования одного участника, теперь зачем-то нацелился на меня. — О, и вправду! Один из участников обернулся, взглянул на меня, с трудом сдерживая смех. — Ты чего сюда приперся, полоумный? Мы ж тебя зашибем и не заметим. Он чуть притормозил, и мы срадко врезались в его спину. Мало того, сразу после этого он снова оторвался, Чиркнул стопой по земле и обдал нас пылью. — Буслай, ты не этого придурка ищешь! — прокричал он. Я услышал, как сзади к нам кто-то приближается. Видимо, Буслай — это и есть тот самый парень, который с самого начала взялся избавляться от слабых конкурентов. — Радко, лучше уходи в сторону, — бросил другу я. — Пока что тебе лучше держаться от меня подальше. Я ускорился, обогнал десяток участников, постарался вырваться в первые ряды. Мне уже стало ясно, как действует этот буслай. Сильных противников он не трогает. Сразу же взялся за наиболее слабых. Хочет вывести нас из игры. Вот ведь гиена проклятая. Ничего, пусть попробует. Я так просто не сдамся. Но имеет смысл разделиться с другими. Сейчас мы все конкуренты. И Радко с остальными ребятами тоже. Здесь каждый за себя. Я уверен, что Радко вредить мне не будет. Но если он продолжит тереться рядом со мной, то и сам может получить от Буслая... Нет в этом никакого смысла. Лучше разбежаться в разные стороны. Мы ведь еще даже не знаем, чего от нас потребует Новик. Не будем же мы бежать за ним до следующей деревни? Стоило об этом задуматься, и мы начали тормозить. Новик замедлился, когда участники пробежали примерно до самого центра леса. Затем запрыгнул на громадный камень и прокричал «Всем встать вокруг меня! У вас ровно минута! Отстающих не ждем!» Оставшиеся участники равномерно распределились вокруг Новика. Люди уже тяжело дышали. Некоторые держались за правый бок. Хорошо еще, что я последнюю неделю посвятил тренировкам, так что боли в области печени пока что не чувствую. «Так, стоять!» — рявкнул Новик. Он изо всех сил пытался строить из себя строгого экзаменатора. Меня даже начало забавлять его поведение. Я его запомнил совсем другим человеком. — Вы трое? — Да-да, последнее, кто прибежал. Разворачивайтесь и идите домой. Для вас испытание окончено. она стала меньше. Одного человека вывел бусла, еще трое прибежали с опозданием. Однако не хватает куда большего количества участников. Кажется, нет уже десятка. Мы на месте. — Через пять минут приступим. У вас последняя возможность отдышаться, — заявил Новик. — Дальше будет гораздо сложнее. — Эй, ты! Я почувствовал тычок в спину. — Ты что здесь забыл, мелкий? Я обернулся. За моей спиной стоял смуглокожий парень лет 18 Черноволосый, на лице уже появилось подобие бородки Довольно крепкий. Видно, что последние годы он на месте не сидел. Скорее всего, занимался физическим трудом. Я сразу узнал его по голосу. Это и есть буслай. — Эй, ты меня вообще слышишь, дуралей? Я спрашиваю, что ты здесь забыл? Он уже начал злиться из-за того, что я его игнорирую. — То же, что и ты, — коротко ответил я. — Тебе кто разрешил в испытаниях участвовать? — Тебя сюда в качестве шута, что ли, позвали? — усмехнулся Буслай. — Вот твое-то мнение я как раз и забыл спросить. Съездил я и сразу же повернулся к Новику, принявся ждать его в следующую команду, но при этом был готов, что мне в любой момент может прилететь удар со спины. На всякий случай я уже использовал навык «Слабые точки», чтобы знать, как отбиться от этого кретина. Вот только с ним может быть посложнее, чем с Микулой. Он гораздо крепче и хитрее. Никаких старых ран, шрамов и прочих слабых мест нет. Все по стандарту. Солнечное сплетение, пах орган чувств ничем не отличается от любого другого парня. «Ну ладно, сопляк!» Он нагнулся и прошептал мне на ухо. «Не суждено сбыться твоим дурацким мечтам. Советую смотреть под ноги. Скоро поймешь, что тебе здесь не место». Интересно. Чего, что его так задевает факт моего присутствия на испытаниях? «Надеюсь, вы успели передохнуть!» прокричал Новик. «Основная часть первого этапа начинается сейчас. У вас ровно пять часов. Покидать лес вы не имеете права. Как только время истечет, я дуну в рог». После этого вам нужно будет снова собраться здесь, вокруг камня. А до этого момента Новик достал из-за пояса тренировочный меч. Вам лучше не попадаться мне под руку. Любой, кого я смогу нагнать и ударить этим мечом, выбывает из соревнований. Теперь понятно, что он говорил о сломанных ребрах. Настрой у него серьезный. Причем оказывать сопротивление мы не сможем. Именно это и подразумевает испытание на и выносливости. В толпе послышались смешки. Догадываюсь, что так позабавил других участников Новик, может, и выносливый, но пять часов подряд гоняться за людьми даже он не сможет. — Недооцениваете меня? — усмехнулся он. — Смотрите, как бы это ни стало вашей ошибкой. Новик достал из сумки склянку с зеленой жидкостью, осушил ее до дна. Я сразу же воспользовался диагностическим взглядом и увидел, какие изменения стало претерпевать его тело. Гровь полилась мышцы, бронки расширились, сердце начало сокращаться быстрее. Даже витальность возросла на несколько единиц и продолжала медленно увеличиваться по мере всасывания зелья в кровь Новика. Не знающего сделан этот отвар, но это зелье явно увеличивает выносливость. «Покинуть лес у вас не выйдет. Он окружен магической ссорью», — заявил Новик. «На выходе отсюда на вас останутся синие отметины». С ними на следующий этап не пройти. А теперь, друзья, желаю вам удачи. На счет три я выйду на охоту. Раз. Все участники одновременно сорвались с места. Я заметил, как надо мной склонилась тень Буслая. Два. Буслай попытался ударить меня под колено. Однако я был к этому готов. Отскочил в сторону и оттолкнул его от себя. Ноги моего противника заплелись, и он чуть не упал прямо перед Новиком. Три. Я услышал, как Новик спрыгнул с камня. Буслай помчался вслед за мной, но я вовремя шмыгнул в кусты и скрылся между деревьями. Там на меня налетел другой участник. «Да уйди ты с дороги!» — рявкнул он и оттолкнул меня в сторону. Он засуетился, решил рвануть налево. Но в тот же момент его грудь ударился деревянный меч. «Третий выбыл!» — прошептал про себя Новик. Меня скиталец не заметил, поскольку я вовремя скрылся за камнем но у Новика и без меня было полно работы. Участники мельтешили по лесу, как муравьи, логово которых только что залили водой. Новик сорвался с места и побежал за следующим человеком. Я старался не дышать, чтобы не выдать своего укрытия. Что он только что сказал? Третий выбыл. Не прошло и минуты, а он вывел из соревнования уже трех человек. А ведь зелье еще не успело полностью всосаться в кровь. В течение следующего часа он будет становиться только быстрее. Теперь я понимаю, зачем проводится этот этап. Фактически Новик сейчас выступает в качестве болотного упыря. Быстрый, беспощадной Может нагнать любого. Тут нужна не только скорость, но и скрытность. Нашу силу пока что не тестируют. Главная задача выжить. Если мы не можем скрыться от Новика, значит за чертой не продержимся и суток. И правила нам тоже не стали объяснять заранее. Все это очень хорошо проработанный сценарий отбора. Наша задача – адаптироваться на ходу. И сейчас самое время придумать план. Мне нужно продержаться пять часов. Просто бегать от Новика – глупая затея. И многие этого еще не поняли. Лучше всего искать укрытия. Постоянно перемещаться из одного места в другое. Стараться даже не пересекаться со скитальцем. Интересно, а Буслая случаем не вывели из игры? Он бежал прямо за мной. Либо Новик уже врезал этому подонку, либо Буслая, испугавшись китайца убежал в противоположном направлении. Я аккуратно выглянул от своего укрытия. Людей рядом почти не осталось. Я поступил мудро. Спрятался у самого центра. Большинство людей побежали в лес, подальше от Новика. Весь следующий час я следовал намеченному плану. Двигался медленно, экономил силы. Заметил, что некоторые участники перестали бегать. Вместо этого они взобрались на деревья. Я тоже думал сделать это изначально. Но вскоре очень быстро отказался от этой затеи. Новик заносчивый, моментами придурковатый парень. Но он точно не идиот. Идиотов скитальцев не держат. Он будет осматривать деревья. А под зельем выносливости еще и сможет быстро забраться наверх, чтобы скинуть скрывшихся там участников. Спрыгнуть вниз они не успеют, а даже если попытаются, падение с такой высоты не даст им сразу же возобновить бег. Некоторые умудрились забраться аж на пять-шесть метров. «Да они кости переломают, когда...» а -а -а -а -а", раздался чей-то вопль. Затем звук удара. Неподалеку от меня случилось то, о чем я только что думал. Новик настиг человека, который как раз скрывался на дереве. Я тут же повернулся, чтобы удалиться в другую сторону. И наткнулся на Буслая. Повисла пауза. Он тяжело дышал. Его взгляде не считалось удивлением. Похоже, он был уверен, что я уже давно выбыл. Затем на его лице появилась улыбка. «Сюда, сюда!» заорал во весь голос он. «Мы здесь!» И сразу же побежал в противоположном направлении. Я услышал приближающиеся шаги. «Новик!» «Вот ведь сволочь!» Он нарочно привлек внимание скитальца. «И все ради того, чтобы подставить меня!» Прятаться уже не было времени. Я изо всех сил оттолкнулся от земли и понесся в ту часть леса, где меньше сосен. Вокруг этих деревьев слишком много открытого пространства. Нужно скрыться от Новика. О, лад! Послышалось в нескольких метрах от меня. Это был Новик. Вот так встреча. Даже не думай, что я так просто дам тебе от меня уйти. Вот только погоня было не суждено начаться. Ровно в тот момент, когда Новик решил нагнать меня... Из-за его спины появилось несколько крепких мужчин. Одного из них я хорошо запомнил. Он пустил мне пыль в глаза, когда мы бежали к лесу. «Сзади — Сзади! — крикнул Новику я. Эти болваны набросились на скитальца. Они решили отобрать у него меч. Подлый, но очень хитрый ход. Ведь Новик сказал, что из соревнования выйдут только те, кого он сможет ударить. Если лишить его меча, большинство участников пройдут следующий этап. Вот только ничем хорошим для них это столкновение не закончилось. Новик их слышал. Отреагировал моментально. Двое сразу же получили тренировочным мечом по голове. Третий попытался поймать меч, но скиталец сделал резкий выпад вперед и ударил участника концом прямо в грудь. Очевидно, их план провалился. Но мне это пошло на пользу. Пока Новик разбирался с нападавшими, я переместился в другую часть леса. Нашел новое укрытие в высокой траве, неподалеку от магической соли, которая была окружена территория. Легкие уже горели. Я решил затаиться. И пролежал на холодной земле больше двух часов. За это время мои силы восстановились. Когда испытание начало подходить к концу, я увидел Радко. Ему тоже пришло в голову скрыться неподалеку от границы. Как только я высунулся из травы, он чуть не вскрикнул, но в последний момент прикрыл рот рукой. — Вижу, ты все еще на плаву, — улыбнулся я. — Рад тебя видеть. — Ты не представляешь, что там случилось, лад, — прошептал Радко. — Это сволочь Буслай? — Вытолкну трех человек за границу. Они выбыли только по его вине. — Он и меня пытался подставить уже несколько раз, — ответил я. — Что там с Третьяком и Рязаном? — Третьяка я не видел. А вот Рязан выбыл. Радко вытер выступивший на лбу пот. — Причем так глупо. За ним опять увязалась Зорька. Начала лаять, привлекла внимание Новика, и все. Он получил по макушке и пошел домой. Не повезло, заключил я. Но нам осталось совсем немного. Буслай с такой тактикой сам долго не протянет. Другие участники это запомнят. А нам с тобой лучше подождать здесь. Через полчаса можно будет возвращаться к центру. Осталось совсем чуть-чуть. Как ты это понял? Я пытался считать часы, но уже сбился. — отметил Радко. — По солнцу? — объяснил я. — Скорее всего, Новик ориентируется точно так же. Еще немного, и мы услышим сигнал. Когда время начало истекать, мы с Радко заметили, что звуки борьбы полностью исчезли. В лесу стало тихо. Похоже, остались только самые стойкие. Те, кто нашел хорошее укрытие. — Думаю, нам надо? — прошептал Радко. Но тут же замолчал. Послышался треск веток. В паре метров от нас появился Новик. И он нас видел. Так, так, так. А я все думаю, куда все подевались? Он улыбнулся. Попрятались, значит, умно. Радко, беги! Крикнул я и кувырком выпрыгнул из травы. Прямо за моей спиной а землю ударился деревянный меч Новика. Я заметил, как рыжая голова моего друга промелькнула между деревьев. Он послушался моего совета и рванул прямо к центру. Оставались считанные минуты, но теперь спрятаться уже не выйдет. Скитались прямо за мной. Я взглянул на Новика всего один раз. Уловил с помощью своей магии, что силы преследователя начали иссякать. Воздействие зелья заканчивается. Но он все равно должен двигаться быстрее, чем я. — А ну, стой! Новик прошмыгнул вслед за мной между деревьев. — На этот раз ты от меня не скроешься! Я бежал со всех ног. Постоянно смотрел вниз, чтобы не споткнуться о какую-нибудь кочку. Новик меня нагонял. Отрыв между нами сокращался. Видно, что ему запретили давать мне поблажки, но оно и к лучшему. Какой же это будет экзамен, если кто-то из скитальцев намеренно будет не поддаваться? Я справлюсь сам, как и всегда. Вдалеке уже виднелся камень, с которого ранее вещал Новик. Вокруг него собрались люди. Увидев, что я веду к нему скитальца, они в ужасе замерли. Никто не знал, сколько осталось времени до конца первого этапа. Я инстинктивно пригнулся. Как раз в этот момент над моей макушкой просвистел меч Новика. Все. Теперь он может поразить меня в любой момент. Мышцы уже забились. Если я хочу пройти дальше, мне придется воспользоваться своим преимуществом. Я хлопнул ладонью по своему бедру. Воспользовался навыком ускоренная регенерация. Половины маны как не бывало. Но в ногах снова появилась утраченная сила. Я сделал последний рывок. Оторвался от Новика, влетел в центральный круг, на площадку, где находился камень, и услышал громкий гул. Это был рог Новика. Он выпустил из себя последние запасы воздуха, чтобы дать оставшимся участникам сигнал. Первый этап подошел к концу. — Это же лад! Ну ты выдал! Из толпы выскочил третяк, помахал мне рукой. Рядом с ним уже стоял Радко. Ему удалось пробежать на перерез, пока я отвлекал внимание Новика. Товарищи подбежали ко мне и похлопали меня по плечу. «Он был в метре от тебя!» — воскликнул Радко. «Я уж думал, все, догонит!» Новик бросил на меня короткий взгляд. Он явно был недоволен результатом. «Знаю, что против меня скиталец ничего не имеет, но ему очень уж хотелось заставить меня попотеть» даю вам 10 минут запыхавшись прокричал новик чтобы отдышаться ух а уже после выдвинешься назад я осмотрелся вокруг после сигнала новика стали подтягиваться все кто ранее скрывался в лесу буслай к сожалению тоже смог пройти в на второй этап но нас стало в два раза меньше я насчитал лишь 30 человек и большая часть от них смотрели на меня не скрывая удивления. конечно никто не ожидал что 14-летний парень сможет оторваться от скитальцев в самый последний момент». На глазах у участников, которые еле-еле продержались до конца испытания. «Мастер Новик, это как-то несправедливо!» — крикнул скитальцу Буслая. «Мы, значит, старались, а этот пацан жульничал!» Буслай указал в нашу сторону. «Я пока еще не понял, на кого он указывает. Но этот застранец явно катит бочку на меня, радка или третяка». «А чего тебя смущает?» — бросил Новик. «На штаны его посмотрите!» — усмехнулся Буслай. «Там синяя соль. Он выходил за границу круга». Глава двадцать седьмая. Я мигом опустил взгляд на свои ноги. Бегло осмотрел штаны и не обнаружил никаких следов синей соли. У третьяка тоже ничего не было. Зато на левой штане нерадка в области бедра откуда-то взялись вкрапления синего порошка. «Я же говорил!» — продолжил доказывать Буслай. «Рыжий уже выбыл!» Он не должен быть здесь с нами. Вы только не подумайте, что я специально хочу подставить кого-то из участников «Мастер Новик». Как раз наоборот. Я за честное соревнование. Именно поэтому мне и хотелось бы, чтобы вы разобрались с этой ситуацией». Да откуда вообще этот урод взялся? А ведь ветератка говорил, что Бусла несколько людей вытолкнул за пределы границы испытания. Годов поклясться, что Новик должен знать об этом. Но если скиталец знает, чтобы Буслай жульничал, то почему он позволяет ему продолжать участвовать? Стоп. Нет. И снова я мыслю не в том направлении. Новик не запрещал выталкивать других участников. Условий поражения всего два. Одни выбывают, если попадают под удар Новика. Другие, если покидают территорию вступительного испытания. Значит, скитальцы подразумевали, что некоторые участники будут мешать друг другу. Но какой в этом смысл? Если тот же Буслай дойдет до самого конца и вступит в гильдию, то какой от него будет толк? Он ведь вовсю показывает, что ему ни в коем случае нельзя доверять. Либо скитальцы не продумали свои же испытания, либо во всем этом кроется какая-то загвоздка. Возможно, все куда сложнее, чем я думаю. «Я... я не пересекал линию», — начал оправдываться Радко. «Клянусь, мастер Новик, не было такого». «Как же не было!» — крикнул кто-то из толпы прошедших участников. «Нам ведь четко сказали. Если найдут следы синей соли, значит, пора выходить из соревнования. Провалил экзамен, рыжий! Наберись смелости это признать!» «Всем тихо!» — рявкнул Новик, затем обратился кратко. «Покрутись! Сейчас будет решаться твоя судьба!» Мой друг тяжело вздохнул, расставил руки, медленно повернулся. Показал Новику всю свою одежду, но соль была только на штанине. Хм. Причем в очень странном месте. Интересно, обратит ли на это Новик внимание? Если нет, я все же попытаюсь оспорить его решение. Здесь что-то не так. Радко явно хотят подставить. Но спускать с рук это нельзя. Сначала из соревнований выкинут его, потом других частых участников или меня самого. Нужно поставить Буслая на место. — — Как тебя, говоришь, зовут Радко? — уточнил Новик. — Да, все верно. — Ты выбываешь из вступительного экзамена до выяснения обстоятельств, — заключил Новик. — Правила едины для всех. — Ну, тут уж я удержаться никак не могу. — Синяя соль находится на внутренней части бедра, мастер Новик, — вмешался я. — Эй, не лезь к судье, мелочь! — прикрикнул Буслай. — Кажется, тебя я попросил помолчать. Новик грозно взглянул на Буслая. — А ты, Лад, к чему это говоришь? — Что это меняет? — Мы знаем, что синяя соль едается в одежду. Стереть ее он никак не мог, — продолжил объяснять я. — Но каким же образом он должен был пересечь линию так, чтобы следы остались только на бедре? На шпагат, что ли, сел? Несколько человек толпе участников рассмеялись. — И ботинки у него чистые, — добавил я. — Радко не пересекал линию. Рыжий показал Новику подошвы. Именно поэтому я и сказал, что он исключается из испытаний до выяснения обстоятельств. Так что прекращай спорить со мной, лад, — повысил голос Новик. До выяснения обстоятельств, ясно? А выясним мы их очень скоро. Еще до того, как вы приступите ко второму этапу. Кстати, насчет него. Скидалец окинул взглядом толпу, а затем воскликнул. Че стали Ноги в руки и шагаем назад. Во двор раньше времени не заходите, ждите около ворот. Мы с дадим вам знать, когда начнется следующее испытание. До ночи вы сегодня точно управитесь. Мы выдвинулись назад. Радко выглядел совсем уж поникшим. Мы с Третьяком поравнялись с ним, чтобы не позволить Буслаю или другим участникам сделать какую-нибудь глупость. Я уже понял, что Буслай не столько хотел потопить радка сколько хотел показать мне, на что он способен. Такое впечатление, что у него есть какие-то скрытые мотивы. Одних участников он убирает просто так чтобы повысить свои шансы на победу. Но ко мне у него особое отношение. Будто ему неприятен факт того, что я нахожусь на испытаниях. Либо же он мстит за что-то. Ну за что? Я бы еще понял, если бы на его месте оказался Никула. Но этому болвану я чем не угодил? Да чего ты так расклеился? Третьяк похлопал радко по плечу. Рязан вообще вылетел из-за собаки. Представляешь, как ему сейчас обидно. Спасибо, что поддерживаете поджал губа Радко. — Но я и в самом деле не пересекал эту чертову линию. Я не знаю, откуда взялись эти следы. Я услышал скрип колес и цокот копыт. Из деревни в сторону леса ехали две пустые телеги. Лишь в одной из них за извозчиком сидел мой отец, Добромир. Он внимательно рассматривал толпу прошедших участников. Затем нашел взглядом меня, его губы растянулись в улыбке. Он не сказал ни слова, чтобы не привлекать внимание других участников. Лишь сжал кулак и торжественно помахал мне им. Показал, как радуется моей первой победе Догадываюсь, куда его везут. Его там ждут по меньшей мере два с половиной десятка избитых людей. Новик не мелочился, кости ломал только так. Видимо, китайцы заплатили отцу, чтобы он занялся выбывшими. Правда, боюсь, двух телек не хватит, чтобы всех оттуда перевезти. Придется сделать две или три ходки. Хотел бы я ему помочь. Но ближайшие два дня мне будет не до этого. Сейчас самое главное – пережить еще и второй этап. А уже после этого можно будет передохнуть. Почему-то мне кажется, что самое сложное ждет нас именно завтра. испытание от волейбора и родогоста должно быть серьезнее, чем отбор, который устраивает Новик и Стоян. Хотя… расслабляться рано. «Нам упомянули, что Стоян будет проверять наши знания и хитрость. И что-то я сомневаюсь, что нас ждет обычная викторина с вопросами». Около штаба скитальцев уже был разбит лагерь. Нам, наконец-то, дали возможность передохнуть. Все-таки последние шесть часов выдались, мягко говоря, выматывающими. И это еще хорошо, что у меня была возможность ускорить регенерацию мышц с помощью целительской ветки. Иначе бы точно не смог убежать от Новика». Наша троица расположилась на соломе около забора, окружающего территорию штаба скитальцев. Оказалось, что гильдия не поскупилась. Видно, что денег на проведение экзамена потратили много. Мало того, что моего отца наняли, чтобы помочь проигравшим, так еще и другие люди из деревни накрыли целый стол, чтобы оставшиеся участники могли перекусить. Со стороны это больше походило на деревенскую свадьбу. Неподалеку от штаба расставили длинные столы с мясом, хлебом прохладной водой. Кто-то даже умудрился притащить вино. Некоторые участники тут же рванули набивать себе животы. Мужчины взялись за выпивку. И я понял, что с этого момента конкурентов у меня стало намного меньше. Рано они расслабились. Сейчас даже наедаться лишний раз плохая затея. А уж вино хлистать перед вторым этапом и подавно. «Рязан!» вскочил Солома Третьяк. «Ребят, смотрите, вон он идет!» ну Кузнеца еле тащился со стороны леса. Видимо, не захотел ехать в вместе с остальными ранеными. Вслед за ним бежала Зорька. «Оставь меня!» — буркнул он. «Чего вы ко мне привязались? Еще эта псина дурацкая! Тьфу!» тритех попытался уговорить друга посидеть немного с нами, но тот отказался от нашей компании и ушел домой. «Расстроился?» — пожал плечами Третьяк. «Могу его понять!» Ратко. «Моя судьба тоже до сих пор не решена». «Ничего, в следующем году попробуют еще раз. Если скитальцы снова будут набирать людей», – заключил Третьяк, – «а лучше бы не набирали». Я не стал говорить это вслух. Мысль эта недобрая, только всех расстроит лишний раз. Но очередной набор случится только в том случае, если скитальцы вновь потеряют много людей. Так что прошедшим экзамен лучше молиться» что новичков будет принимать очень нескоро. Ожидая объявления второго этапа, мы все же немного перекусили. Закинули в себя немного хлеба, пару кусков мяса и восполнили недостаток жидкости. Лагерь разделился на две части. Половина отъедалась, а вторая терпеливо ждала Стояна. К моему удивлению, скиталец появился не из штаба, а со стороны леса. Стоян подозвал к себе Новика. Они о чем-то переговорили, а затем подошли к нам. Кто из вас радко? — прокричал Стоян. Э, — Я! Тут же вскочил Рыжий. За нами послышались шаги. — Ага, а вот и Буслай подтянулся. Не может удержаться, сволочья такая, хочет позлорадствовать. — Хм. Стоян смерил Радко грозным взглядом, нахмурился, цыкнул. И лишь после этого добавил «Прошел! Готовься к следующему этапу!» Скитать все свое в репертуаре. душа не ребята, довольно приятная Но на экзамене решили показать себя настоящими зверями. Но оно и к лучшему. Отпугнут особо трусливых претендентов. «Прошел?» — обрадовался Радко. «Правда, прошел?» «Да как это понимать?» — вмешался в разговор Буслай. «Что это за привилегии такие? Сначала малолетку допустили до экзамена, теперь этому позволило пройти в чем-то...»